Позавтракали в библиотеке за удобным круглым столом, придвинутым поближе к огню. И Алисе, избегавшей иллюзии в долгие часы между завтраком и обедом, пришлось разделить трапезу со своей мачехой. Мартовское утро было холодным и унылым. Непрерывно моросил дождь. Утренняя почта принесла мало писем, газет ещё не доставили, и говорить было не о чем. Алисия посмотрела на мелкий дождик, стучавший в оконное стекло. «Сегодня неподходящая погода для прогулки верхом», — заметила она. «И едва ли будут гости, если только этот смешной Боб не проберется сквозь лякоть из Маунтстейнинга». Приходилось ли вам слышать, как весело и беззаботно говорят о человеке, который уже умер, но, не зная о его смерти, сообщают, что он сделал то или это, какое-то необычное повседневное действие, в то время как вы знаете, что он уже исчез с лица земли,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 и оставит на всёмка вре следы своих грязных башмаков и усядется в своём мокром плаще на ваш гобелен, госпожа, и начнёт ругаться, если вы будете возражать и спрашивать, почему у вас стулья, на которых нельзя сидеть, и почему вы не живёте на фикт-рекорд. И сэр Майкл задумчиво наблюдал за своей дочерью, когда она говорила о своём кузене. Она часто высмеивала и нападала на него. Но быть может, баронет подумал о некой сеньёре Биатриче, постоянно припиравшийся с одним джентльменом по имени Бенедикт, и которая, возможно, была в то же время влюблена в него. «Как вы думаете, о чем рассказал мне мистер Мелвилл, когда заезжал сюда вчера, Алисия?» — спросил вскоре сэр Майкл. «Понятия не имею», — довольно равнодушно ответила Алисия. «Возможно, он сказал, что скоро будет новая война. Ей-богу, сэр! Или, быть может, нам нужен новый министр. Ей-богу, сэр!»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 ответил Бронет. Майор Мелвиль не говорил мне ничего подобного. Он лишь сказал, что твой преданный поклонник, некий сэр Гарри Тауэрс, покинул своё имение и конюшни в Хертфоршире и уехал на год в Европу. Мисс Одлиня ожидена вспыхнуло при упоминании о своём старом обожателе, но очень быстро оправилась. Так он уехал в Европу, не так ли? безразлично промолвила она.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 Он сторонился общества, часами сидел, не разговаривая, временами говорил загадками, непривычно волновался при обсуждении вопросов, явно далёких от его жизненных интересов. Было и кое-что другое, говорил шеф в пользу доводов госпожи против несчастного молодого человека. Он воспитывался вместе со своей кузиной Алисией. своей хорошенькой добродушной кузиной, чей интерес к нему даже привязанность указывали на то, что она наиболее подходящая для него невеста. Более того, девушка показала ему в невинном простодушии своей открытой натуры, что она к нему не равнодушна. И всё же, несмотря на это, он держался отстранённо и позволял другим молодым людям просить её руки и получать отказы. Ведь любовь настолько неуловима, Такое неопределённое метафизическое чудо, что её силу, которую жестоко чувствует сам страдающий, никогда вполне не понимают те, кто взирает на его мучения со стороны и удивляются, почему он так плохо переносит обычную лихорадку. Сэр Майкл находил странным и неестественным, что Роберт не влюбляется в такую хорошенькую и добродушную девушку, как Алисия. Этот баронет, даже в до 60 лет,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 является также и тайной, которую не дано понять никому, кроме того единственного страдальца, терзаемого этой пыткой. Джоунс, безумно влюбленный в мисс Браун и лежащий ночи напролет без сна до тех пор, пока не начинает ненавидеть свою мягкую подушку и комкать простыни, пока они не превратятся в две скрученные веревки, этот самый Джоунс, считающий площадь Рассел волшебным местом лишь потому, что его божество живет там, и полагающие, что деревья в этих местах зеленее, а небо более голубое и ощущающие внезапную острую боль, перемешанную с надеждой, радостью, ожиданием и ужасом, покидая Гилфорд-стрит и спускаясь с высот Илсингтона. В эти священные окрестности этот самый Джонс жесток и безжалостен к Смиту, обожающему мисс Робинсон,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 Он не принимал во внимание все те бесконечно малые различия в человеческой натуре, которые превращают здоровую пищу для одного человека в смертельный яд для другого. Как трудно иной раз поверить, что кому-то не нравится вкусное блюдо. Если за обеденным столом какой-нибудь смиренного вида гость отказывается от сёмги или от огурцов в феврале, мы считаем его бедным родственником, Её инстинкты предостерегают его от этих дорогих блюд. Увы, моя милая Алисия, кузен не любил вас. Он восхищался вашим розовым английским личиком, чувствовал к вам нежную привязанность, которая быть может могла перерасти в нечто достаточно тёплое для брака, этого ежедневного рутинного образчика союза, не требующего страстной любви. Если бы не неожиданное препятствие, возникшее в Дорсетшире, Да. Растущая привязанность Роберта Одлик к своей кузине этот слабый росток внезапно увял в тот ненастный февральский день, когда он стоял под елями, беседуя с Клары Толбейс. С того дня молодой человек испытывал неприятное чувство при мысли о Балиси. Она каким-то образом стесняла его свободу мыслей.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 Хотя, возможно, я обеспечил бы этим своё собственное счастье. Если бедная малышка любит меня, размышлял он, если она думает, что я люблю её, и решила так из-за какого-нибудь моего слова или поступка, я обязан выполнить своё молчаливое обещание, которое мог нечаянно дать ей. Я подумывал, собирался сделать ей предложение, когда раскроется эта ужасная тайна Джорджа Толбэсса и всё уладится. Но теперь в этом месте его мысли обычно уносились туда, под Ели в Дорсетешире, к сестре его пропавшего друга. Это было весьма утомительное путешествие, возвращавшее его к тому месту, где он сбился с пути. Бедная маленькая девочка. Его мысли вновь вернулись к Алисе. Какая она милая, что любит меня, и как я должен быть благодарен ей за такую нежность. Сколько мужчин сочли бы это великодушное, любящее сердечко величайшим даром на земле. Взять хотя бы Сера Гарет Тауэрса, вергнутого в отчаяние её отказом. Он отдал бы мне половину своего состояния, всё своё состояние, отдал бы в два раза больше, если бы и имел, лишь бы оказаться на моём месте. Почему я не могу полюбить её? Ведь я знаю, какая она мила, чиста и добра и правдива. Почему же я не люблю её? Её образ никогда не преследует меня, только укоряет. Я никогда не вижу её во сне, никогда не просыпаюсь внезапно в глубине ночи от сияния её глаз, устремлённых на меня, её тёплого дыхания на моей щеке или от пожатия её мягких пальчиков. Нет, я не люблю её. Я не могу влюбиться в неё.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 Сэр Майкл сидел в библиотеке у камина, читая газеты и просматривая письма. Алисия закрылась в своей комнате, студируя третий том утомительно длинного романа. Леди Одли заперла дверь восьмиугольной прихожей и бродила по анфиладе комнат из спальни в будуар и обратно в течение всего этого утомительного утра. Она заперла дверь, чтобы её не застали в расплох, и она успела встретить тех испытывающие взгляды.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 Анна повернула её в руках, держа ближе к свету, и даже вынула пробку и понюхала тошнотворную жидкость. Но вдруг с содроганием отодвинула её. "Если бы я могла", прошептала она. "Если бы я только могла сделать это". И всё же к чему это теперь? Она сжала свои маленькие кулачки, произнося эти последние слова, и подошла к окну гардеробной, выходившему на увитую плющом арку. Через которую должен был проходить любой, кто направлялся в корт из Маунтстейнинга. В саду были маленькие ворота, ведущие в луга за кортом, но другой дороги из Маунтстейнинга или Брентвуда не было, кроме этого главного входа. Единственная стрелка часов на арке находилась между часом и двумя, когда госпожа взглянула на них. Как медленно тянется время, устало промолвила Анна. Как медленно, как медленно.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 День был такой сырой и ветренный, что даже самая заядлая сплетник не решится выйти в такую погоду. День был не рыночный. На дороге между Брентвудом и Челмсфордом почти не было повозок, поэтому известие о пожаре вспыхнувшем глубокой ночью ещё не достигли деревни Одли, а оттуда и Корта. Служанка с розовыми лентами подошла к двери прихожей, чтобы позвать хозяйку на ланч.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 Именно она омыла глаза леди Терезы адюкалоном после ссоры её милости с полковником. Именно она подавала нюхательные соли мисс Фанни, когда граф Бэй де Серт оскорбил её. У неё есть сотни способов раскрыть секреты своей хозяйки. Уже потому, как раздражается её хозяйка от самого мягкого прикосновения расчёски, она знает, какие тайные пытки терзают её грудь. Хорошо воспитанная служанка знает,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 когда милая улыбка более фальшива, чем эмаль мадам Левиссон, когда слова, слетающие из-за этих жемчужных подделок, более притворны, чем губы, помогающие издавать их. Когда прекрасная фея бальной залы возвращается в свою гардеробную после ночного шумного веселья, сбрасывает свой просторный бурнус и откидывает в сторону ветший букет, роняет маску, и словно еще одна золушка теряет хрустальную туфельку,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 неестественное возбуждение, в конец изнурили её. Она всё-таки уснула, провалилась в тяжёлое забытьё, похожее на оцепенение. Прежде чем лечь, она приняла несколько капель опиума. Часы на каминной полке показывали без четверти 4, когда она внезапно проснулась и вскочила с каплями холодного пота на лбу. И ей снилось, что все домочадцы столпились у её дверей, и шумно кричали о пожаре, случившемся ночью. В комнате царило безмолвие. Лишь ветви плюща бились об оконное стекло. Время от времени было слышно, как падали кусочки золы, и раздавалось тиканье часов. «Наверное, мне всегда будут сниться подобные сны», — подумала госпожа, «пока их ужас не убьет меня». Дождь прекратился, и в окна засияло холодное весеннее солнце. Алёдя одле быстро, но тщательно оделась. Я не могу сказать, что даже в момент сильного горя она всё ещё сохраняла гордость в своей красоте. Это было не так. Она смотрела на этот природный дар как на оружие и чувствовала, что теперь вдвойне нуждается в нём. Алюся оделась в самые прекрасные шелка, просторную одежду, отливающую серебром, словно сотканную из лунных лучей. Она распустила волосы,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 Гравийные дорожки почти высохли, поскольку дождь прекратился почти 2 часа назад. Ты не прогуляешься со мной? спросила леди Одли, когда её подчёркица подошла поближе. Вооружённый нейтралитет между двумя женщинами допускал такую любезность. Да, госпожа, довольно равнодушно ответила Алисия. Я всё утро прозивала над этим глупым романом, и свежий воздух пойдёт мне на пользу. О, мой бог, тому писателю, чей роман столь внимательно читала мисс Одли, если у него не было лучшего критика, чем эта юная леди. Она перелистывала страницу за страницей, не осознавая, что читает. Она дюжину раз отбрасывала его в сторону, чтобы подойти к окну и посмотреть, не идёт ли гость, которого она так ждала. Леди Одли вышла через маленькую дверцу на ровную гравийную дорожку, по которой экипажи подъезжали к дому. Она всё ещё была бледна, Но яркое платье и пушистые золотистые волосы отвлекали внимание от её мертвенно-бледного лица. Всякое душевное страдание ассоциируется в нашем сознании со свободой, небрежной одеждой, растрёпанными волосами и внешностью, во всём противоположной той, что была у госпожи. Зачем она вышла под холодное мартовское солнце бродить по дорожкам со своей падчерицей, которую ненавидела? Она вышла, потому что еёю владело ужасное беспокойство, не позволявшее оставаться в доме, ожидая известий, которые наверняка скоро будут. А вначале она хотела отвратить их, всей душой желала помешать им, чтобы молния ударила в их посланца, а затем земля дрогнула и разверзлась под его быстрыми шагами, и эта непроходимая пропасть пролегла между тем местом, откуда должны были прийти вести, и Одликортом. Она желала, чтобы земля перестала вращаться, время остановило свой неумолимый бег, наступил судный день, и она могла предстать перед престолом Всевышнего и избежать позора и стыда суда земного. В диком смятении разума её преследовали эти мысли, ей снилось это и в короткой дрёме на диване в гардеробной.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 Она желала мучений, чтобы покончить с ними, пережить боль и найти облегчение. Ей казалось, что этот невыносимый день никогда не кончится, как будто её безумные желания осуществились и время действительно остановилось. Какой длинный день, воскликнула Алиса, как будто прочитав мысли госпожи. Ничего, кроме измороси, тумана и ветра. А теперь, когда слишком поздно для визитов, распогодилось.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 Что она может простудиться, и кузен Роберт Одли будет нести ответственность за это. Если бы она могла подхватить воспаление лёгких в эту холодную мартовскую погоду, я думаю, она бы почувствовала мрачное удовлетворение от своих страданий. Быть может, Роберт заботился бы обо мне, если бы я заболела воспалением лёгких, думала она. Он бы и не смог обидеть меня, обозвав попрыгуньей. Но попрыгуньей не бывает воспаления лёгких. Я думаю, она представляла себя в последней стадии чехотки, лежащей на подушках в огромном кресле и устремившей взор на солнечный свет в окошке. На столике рядом стоят бутылочки с лекарствами и лежит Библия. И Роберт, весь раскаяние и нежность, призван к её ложу, чтобы получить прощальное благословение. Она бы прочитала ему целую главу своим слабым угасающим голосом. Погружённая в эти душещипательные размышления, мисс Одли обращала мало внимания на свою мачеху, и стрелка причудливых часов перескочила на цифру 6 к тому времени, когда Роберт был благословлён и отпущен. Боже мой, неожиданно воскликнула она. 6 часов, а я ещё не одета. На куполе под крышей пробил получасовой колокол. Я должна идти, госпожа, поспешила Алиса. А вы не идёте? Немного погодя. Ответила леди Одле: "Я уже одета, как видишь". Алисия побежала, а супруга сэра Майкла ещё задержалась на лужайке, всё ещё ожидая известий, что так долго не приходили. Почти стемнело. Голубой вечерний туман медленно поднимался от земли. На лугах клубились серые испарения, и незнакомец смог принять Одле-корт за дворец на самом краю моря. Подарка и притаились сумерки подступающей ночи, словно грабители, ожидающие своего часа, чтобы тайком проскользнуть во двор. Через проём арки слабо мерцал кусочек холодного голубого неба, перечёркнутый зловещей багровой полосой и освещённый смутным сиянием одинокой холодной звезды. Ни души не было вокруг, кроме этой встревоженной женщины, которая мерила шагами дорожки, прислушиваясь к шагам Её приближение должно было поразить ужасом её душу. Она услышала их наконец. Шаги в аллее на другой стороне арки. Но были это те самые шаги. Её слух, необычайно обострённый возбуждением, подсказывал ей, что это мужская поступь. Более того, поступь джентльмена, не шаркающая и не уклюжая походка простолюдина в грубых башмаках, но шаги джентльмена, идущего твёрдо и уверенно.